Брэм и мисс Кэрол молча следили за действиями Тремейна. Тот протянул провода, подсоединил их, затем щелкнул выключателями передатчика и, глядя на индикаторы, настроил его. «Прошлая атака была 49 минут назад», — сообщил Брэм. «Поторопитесь». «Почти готово», — ответил Тремейн. От стены донесся резкий крик. Тремейн подскочил на месте. «Что означают эти чертовы звуки?» «Ничего». Обычные помехи, но они предупреждают о том, что гармонические генераторы разогреваются. Брэм с трудом встал с кресла. Теперь последует нападение. «Тени!» — воскликнула Кэрл. Брэм тяжело опустился в кресло, откинулся назад. Слабое зарево, исходящее от стены, заметно подчеркивало восковую бледность его лица. Зарево становилось все ярче, от тени четче. Быстрее Джеймс поторопил мисс Кэрол. «Оно приближается!» Брем из-под опущенных век смотрел на стену. «Я должен занять позицию его отражателе, я...» Он обмяк, голова опустилась на грудь. «Брем!» — закричала Кэрл. Тримен резко поставил кожух на место, обернулся к креслу, схватил его и вместе с лежащим на нем Бремом отнес подальше от отражателя. Потом торопливо вернулся назад, надел обруч на шею и крепко сжал рукоятки. На стене молча суетились тени нисов, которые готовились к атаке. Одетый в черный низ сбирался на вершину установки. Стена стала прозрачной. Тремейн уставился сквозь нее на узкое помещение, на облаченных в серый нисов. Они стояли и смотрели на него. Один указал конечностью на Тремейна. У остальных стали дыбом кожистые гребни. — Не входить, мерзкие твари! — подумал Тремейн. — Убирайтесь! Отступайте! Сдавайтесь! Голубое зарео превратилось мерцающий свод над машиной Нисов. Техники не двигались. Крошечные красные глазки на узких лицах инопланетян блестели, устремленные на брешь в пространстве времени. Тремейну пришлось прищуриться. Ослепительно яркий свет командного центра Нисов резал глаза. Последний намек на существование пологой поверхности из висковой стены исчез. Тремейн почувствовал легкое дуновение, пыль поднялась и заклубилась в воздухе. Появился запах йода. «Назад!» — подумал Тримейн. «Не входить!» Ряды ожидающих Нисов беспокойно зашевелились. Тримейн слышал сухой шорох мозолистых ног, шаркающих по полу, завывание гармонического генератора. Глаза Тримейна болели, вокруг закружилась горячая пыль, и он задохнулся и закашлялся. «Нет!» — подумал Тримейн, бросая отрицание, словно невесомую бомбу. «Изыди! Отступи!» Нисы задвигались, готовя машину на колесах, подкатывая ее к нужному месту. Тримейн зашёлся в мучительном приступе кашля, пытаясь вдохнуть хотя бы один глоток воздуха, избавиться от пелены перед глазами. Зазвучал барабанный бой. Острые песчинки больно впились в лицо Тримейну. Нисы работали очень быстро, и дыхательные жабры заметно растянулись от непривычного притока кислорода. «Наш кислород», — подумал Тримейн, — «грабеж уже начался». Я потерпел поражение, и люди Земли вскоре задохнутся и умрут. Откуда-то из бесконечной дали на грани слышимости донесся раскат грома. Стал сильнее. Одетый в черный низ поднял гребень, покрытый черными чешуйками. Торжествующий привстал на вершине инопланетной машины. Он уставился на Тримейна, его пасть, больше смахивающая на капкан, раскрылась выставив напоказ язык, ничем не отличающийся от алой змейки и глубокую глотку с рядами похожих на иглы снежно-белых зубов. Низ, демонстрируя безграничное презрение к противнику, высунул наружу омерзительный язык. И неожиданно Тримен ощутил бешеный прилив холодной ярости. «В нашем мире мы умеем обращаться со змеями», — подумал он, и сила его мысли была невероятна. Мы давим их каблуками. Он мысленно увидел извивающаяся в агонии гремучая змея с переломанным хребтом и опускающаяся палка, разъяренный коралловый аспид с желтым ядом, капающим зубов и газонокосилка, ножами полосующие аспида на части, водяной щитомордник выстрелом из ружья, превращенный в кровавое месиво. «Убирайся, змея!» — подумал он. «Умри!» «Сдохни, гадина!» Раскаты грома утихли, а одетый в черный низ, управляющий гармоническим генератором, резко захлопнул пасть и сжался. «Умри!» — мысленно закричал Тремейн. «Сдохни!» Низ казался, задрожал и съежился. Гребень дважды дернулся и опал. Красные глаза зажмурились, и низ свалился с генератора. Треймейн закашлялся, ухватился снова за рукоятки и перевел взгляд на одетого в серую форму Ниса, который карабкался на генератор, чтобы заменить оператора. — Я сказал, сдохни, змея! Нис оступился и упал на голову других Нисов, которые метались взад-вперед, словно муравьи в разворошенном муравейнике. Один из них обернулся, встретился взглядом с Треймейном и полез к красному рубильнику. Нет. «Ты не отключишь генератор», — подумал Тремейн. «Это не так уж легко, змея. Умри!» Не дотянувшись до рубильника, Нис свалился на пол. Тремейн глубоко вздохнул, и горячий воздух, смешанный с пылью, обжег ему легкие. Он смахнул слезы боли и охватил взглядом целую группу Нисов. «Умрите!» Нисы упали. Остальные пытались спастись бегством, но мысль Тремейна срезала их, будто коса — и устремилась дальше, оставляя после себя полосу поверженных тел. Ненависть бродила среди нисов и пощады не знала. «Теперь механизмы», — решил Тремейн. Он уставился на гармонический генератор. Тот расплавился, растекся горячей лужицей. Высокие стойки с приборами и лампочками, сверкающими словно драгоценные камни, почернели, смялись и рухнули. Воздух внезапно опять стал чистым. Тремейн с удовольствием вдохнул его полной грудью. Каменная стена начала возвращаться к бытию. — Нет, — грозно подумал Тремейн, — держать эту скважину открытой. Стена замерцала и вновь исчезла. Тремейн опять смотрел на ярко освещенное помещение, на почерневшие стены на груду мертвых тел. — Без всякой жалости, — подумал он, — вы собираетесь вонзить белые кулыки в горло людей, безмятежно спящих в своих домах, как вы это проделывали в сотнях миров. Вы роковая опухоль космоса, а у меня есть лекарство. Стены, обрушьтесь!» Потолок в помещении Нисов просел и обвалился. Обломки дождем хлынули вниз. Стены зашатались, пошли трещинами и рухнули. Облако пыли вихрем унеслось прочь, открыв взгляды, усеянные звездами неба. «Пыль, не возвращайся!» — мысленно приказал Тремейн. «Меня ждет работа и нужен свежий воздух». Джеймс осмотрел каменистую местность, в свете звезд, казавшуюся прозрачно-белой. Пусть камни расплавятся и потекут, как воды. Небольшой каменный курган раскалился до красна, осел и расплылся желтыми ручейками, вскоре пропавшими из виду в сиянии земной коры, которая забурлила, закипела и покрылась пузырями, изрыгая из недр газы. Волна жара накатила на Тремейна. «Пусть здесь станет прохладно», — подумал он. «Ну, а теперь да сгинет мир Нисов. «Нет!» — раздался крик Брэма. «Стойте! Остановитесь!» Тремен заколебался. Он смотрел на ярящиеся вулканы средь расплавленных камней. «Я могу уничтожить все это!» — подумал он. «И звезды в небе Нисов тоже!» «Велика сила твоей ненависти, — землянин!» — воскликнул Брэм. «Но обуздай ее! Иначе ты уничтожишь всех нас!» — Почему? — спросил Тремейн, стараясь перекричать клокотание вулканов. — Своей мыслью я могу разделаться с Нисами, а с одной с их больной вселенной. — Усмири себя, — хрипло возвал Брэм. — Твоя ярость уничтожает нас. Одна из звезд, которую ты видишь в небе Нисов, — ваше земное солнце. — Солнце? — переспросил Тремейн. — Значит, это солнце, каким оно было тысячи лет назад? — — Чтобы пересечь галактику, свету требуется значительное время, и если Земля все еще существует, то она не была уничтожена. — Умен ты, землянин, — сказал Брэм, — ваша раса — чудо космоса, и ненависть твоя смертельна. Но о силах, освобожденных тобой, землянин, ты не ведаешь ничего. Прошлое так же переменчиво, как сталь и скалы, сейчас расплавленные тобой. «Прислушайся к его словам, Джеймс», — вмешалась мисс Кэррол. «Я прошу тебя, прислушайся!» Тримейн, по-прежнему вцепившись в ручки, резко повернул голову, чтобы взглянуть на нее. Мисс Кэррол, выпрямившись и высоко подняв голову, спокойно вернула ему взгляд. Рядом с ней лихорадочно горели глубоко запавшие глаза на морщинистом лице Брэма. «Джесс признался мне» что мальчиком он считал вас принцессой, когда вы мчались мимо него в фаэтоне, гордые и величественные, с рыжими волосами, уложенными в высокую прическу, — сказал Тримейн. — И вы, Брэм, вы были молоды и любили мисс Кэрол. Ниссы украли у вас молодость. Вы провели жизнь здесь, в пещере, в одиночку сражались с ниссами. А Линда Кэрол ждала вас все эти годы, потому что любила и боялась вас. И в чем же корень бед? В низах? И теперь вы хотите, чтобы я пощадил их? Ты одолел их, — возразил Брэм, — и сейчас опьянен силой, скрытой в твоем разуме. Но любовь сильнее ненависти. Наша любовь поддерживала нас. Твоя ненависть умеет только разрушать. Тремен встретился взглядом со стариком. Потом глубоко вдохнул и, хрипя, выдохнул. Ладно, — согласился Джеймс. Похоже, я действительно возомнил себя богом. Думаю, Ниссы надолго запомнят эту схватку. Они больше не сунутся на землю. Ты доблестно сражался, Джеймс, и ты победил, — сказала мисс Кэрол. А теперь пусть эта сила покинет тебя. Тремейн опять обернулся к ней. Вы заслужили лучшей судьбы, чем ваша, мисс Кэрол, — заявил он. Брэм, вы сказали, что прошлое изменчиво, предположим... От добра добра не ищут, — прервал его Брэм. Как получилось, так и получилось. Когда-то давным-давно вы пытались объясниться с Линде Кэрл, но тогда слишком много было против вас. Она не смогла понять объяснений, испугалась. И вы страдали долгих шестьдесят лет. Предположим, что всех этих лет не было. Предположим, я могу вернуть ту ночь, заменить ею нынешнюю. «Это невозможно!» «Если я захочу, станет возможным!» Тремен еще крепче вцепился в рукоятки. «Пусть эта ночь будет той ночью, — яростно подумал Джеймс. Той ночью в 1901 году, когда в последний раз прервалась связь Брэма с его родным миром. Пусть она будет той ночью, и до закрытия портала останется еще целых пять минут. Только эта машина и я сохранимся такими, какими есть сейчас». Остальное должно измениться. Снаружи, в фермерских домах вдоль дороги на Элсби, горят газовые рожки, а в самом городе, в конюшнях позади домов, стоят лошади. И президент МакКинли обедает в Белом доме. За спиной Тримен раздался какой-то звук. Он резко обернулся. Опустошенные земли Нисов исчезли. Поперек пещеры, рассекая надвое известковую стену, стояло громадное овальное зеркало. Из нее вышел человек и застыл, увидев Тремейна. Он был высок и широкоплеч. Этот человек с соломенными кудрями и тонким красивым лицом. — Фдазха! — спросил незнакомец. Потом его взгляд скользнул в сторону от Тремейна, и глаза расширились от удивления. Тремейн проследил за его взглядом. Молодая девушка с распущенными волосами до пояса, одетая в шелковый пеньюар, стояла в дверях, держа в руках расческу. От потрясения девушка молчала и не двигалась с места. — Мистер Брэм, — наконец заявила она. Что — Что? Тримен с трудом обрел голос. — Мисс Кэрл, не бойтесь, — успокаивающе сказал он. — Я ваш друг, доверьтесь мне. Линда Кэррол широко раскрытыми глазами посмотрела на него. — Кто вы? — прошептала она. — Я была в спальне. Не могу объяснить вам. Здесь сегодняшней ночью было сотворено чудо. — Ради вас. Тримейн повернулся к Брэму. — Послушайте. — Что за человек ви есть? — прервал его Брэм. Английским языком молодой Брэм явно владел очень плохо. — Как вы пришли в это место? — Послушайте меня, Брэм! — рявкнул на него Тримейн. — Время изменчиво. Вы остались здесь, чтобы защитить Линду Кэрл и мир Линды Кэрл Вы только что приняли это решение, правильно? Тремен не стал дожидаться ответа. — Вам пришлось застрять здесь на 60 лет. Земная технология развивалась очень быстро. Однажды сюда случайно забрел человек, который разыскивал источник сигнала некого передатчика. Этим передатчиком был ваш отражатель, а человеком — я. Вы показали мне, как пользоваться отражателем, и с его помощью я уничтожил Нисов, а потом вернул время назад ради вас и Линды Кэролл, Портал закроется через две минуты. Не теряйте времени. Изменчивое время, недоуменно переспросил Брэм. Он подошел к Линде. — Прекрасная девушка земли, — сказал он, — не бойтесь. — Сэр, мы едва знакомы, — ответила кэрл Как я, полуодетая, попала сюда? — Берите ее, Брэм, — крикнул Тремейн. — Берите и уходите через этот портал. Быстрее! Он посмотрел на Линду кэрл Не стоит бояться. Вы знаете, что любите его. Так идите же с ним, или вам всю жизнь придется жалеть об отказе. — Ты пойдешь со мной? — спросил Брэм. Он протянул руку мисс Кэрл Линда на секунду замерла в нерешительности, потом вложила свою руку в его. Брэм подвел девушку к зеркальной поверхности и помог ей войти в портал. Потом обернулся к Тремейну. — Я ничего не понял, землянин, — сказал Брэм. Но благодарю вас. И ушел.